Глава 30. -я. Терпеливый человек. Через две недели, суббота, 1 февраля 2020 года, 9.00. Лев. Она могла бы сказать мне хоть что-то, хоть одно единственное слово, кроме «привет», «до свидания», «приятного аппетита». Две недели она общается со мной исключительно по мере необходимости и только короткими официальными фразами. Вежливо улыбается, но не более. Я словно прекратил для нее существовать. Ни одного звонка, ни одного сообщения. Именно так, вообще ни одного сообщения. Спасибо в том числе. А ведь раньше благодарила за каждую купленную мелочь. Сначала я подумал, ну, обиделась. Подуется да успокоится. Потом стало обидно уже мне. Ведь хотя бы простое спасибо за свою щедрость я все же заслужил. Затем выяснил удивительную вещь. Она за эти две недели ничего не купила, не притронулась к сумме, щедро мной выделенной. Проигнорировала мой подарок. Не приняла его. Какой бабе не нужны деньги? Покажите мне такую женщину, и я обзову ее Лгунией. Или такие все же есть. Мне раньше не встречались, и я не знаком ни с одним человеком, кому бы встречались. Неужели на всей планете Земля отыскалась одна непадкая на золото? Тогда какого лешего она досталась именно мне? И как мне теперь с ней обращаться? Как еще извиниться, если не подарком? За ту сумму, которую я перевел Эве, она могла бы закупать себе подарки в правительственных масштабах. Но она слишком горда, чтобы взять предложенное. Или слишком глупа. Я еще не решил, что именно. Естественно, я пытался извиниться не только подарками. Словами тоже. Попросил у нее прощения еще в первый день. Повторился во второй, но толку ноль. Я пытался извиниться делом. Когда привез домой из больницы, предложил проводить время вместе. Только это мое предложение не вызвало ровным счетом никакого отклика. Я пытался быть с ней ласковым. При встрече по утрам желал ей хорошего дня. Один раз даже сказал ей, что скучал, когда мы не виделись двое суток. Может быть, и коряво вышло, но от души. Она лишь улыбнулась для вида и, как обычно, исчезла со скоростью звука. Эва вообще теперь старается держаться от меня подальше. Практически не бывает в тех комнатах, где обитаю я. Нам с ней негде столкнуться, кроме как за завтраком и ужином. Она на все наплевала. На меня в первую очередь. Сидит себе в своей комнате или на кухне что-то готовит с Пьером. Я видел замечательные пирожные, которые она испекла однажды. Подглядел в камеру, как украшала их. Кремовые лебеди даже у меня вызвали активное слюноотделение, хотя я не любитель сладкого. Я обрадовался, явился к обеду, хотя должен был вернуться лишь вечером. Наивный, думал невеста, для меня постаралась. Пирожные к обеду так и не подали а я потом полдня орал на сотрудников, чтобы вечером не сорваться на Эву. Еще она любит ухаживать за треклятыми цветами, постоянно шляется вместе с садовником, крытую оранжерею. В общем, делает что угодно, только не то, чего бы мне от нее хотелось. Свадьбой она тоже бросила заниматься. В тот же день, когда Эва вышла из больницы, мне позвонил свадебный организатор, И сообщил, что всю подготовку моя безалаберная невеста возложила на его плечи. И я все это съел. Сожрал, проглотил и не подавился. Мне памятник поставить надо, как самому терпеливому человеку на этой земле. Один Бог знает, чего мне стоило не ворваться в спальню Эвы ночью и не напомнить ей, что я вообще-то мужик, и мне нужен секс. Терпел, терплю. Нет, ну точно, памятника достоин. Вот и сейчас стою, как истукан, у двери в ее спальню. Она плотно закрыта, как обычно, а мне очень хочется войти. Впрочем, сегодня имею полное право. Сегодня у меня отличный повод. Я принес своей невесте свадебный букет. Если она возьмет с собой в ЗАГС, с ним в руках она скажет мне «Да, мы распишемся» и ее бойкот наконец-то закончится. Уже тянусь к дверной ручке, но все же одергиваю себя, решая постучать. И, черт подери, стучу в дверь к своей женщине вместо того, чтобы просто войти. Когда бы такое было? Подождите, просит Эва. И я четко слышу в этом слове всхлип. Рыдает она там, что ли? Дольше не жду, захожу в спальню и застаю невесту с красными глазами. У меня острый приступ дежавю. Вот мой снегирек с красивой гладкой прической стоит у зеркала в свадебном платье. Хорошо, хоть проклятых осколков на столе нет. Замечаю, как она поспешно вытирает щеки, и я не выдерживаю. Так противно идти со мной в ЗАГС. Я что, о тебе плохо забочусь? Ни в чем не знаешь отказа. К чему эти слезы? Любой нормальной бабе ясно. Здесь нужно мужчину разубедить. Сказать ей, как хочется замуж. Как я ей нужен. Только от Эвы этих слов не дождешься. Вместо этого она кривит лицо, как будто съела дольку лимона и начинает снова хлюпать носом душу мне рвет своими всхлипами, переворачивает нутро, самому тошно становится. кладу букет на стол, подхожу и прошу сдавленно разреши обнять. Прошу, потому что осточертело наблюдать, как она вздрагивает от моих прикосновений. За прошлые две недели я неоднократно это замечал. Эва кивает, опускает взгляд в пол. А я осторожно обнимаю ее за плечи, прижимаю к груди, осторожно глажу ее по голове, стараясь не испортить прическу. Зачем ты потоп топу не С тобой все будет хорошо, я очень постараюсь. И ты, ты тоже можешь постараться. Я стараюсь, шепчет она. Ни черта ты не стараешься, громко возмущаюсь. Чувствую, как его напрягается. Тут же прикусываю себе язык. Продолжаю нежно, ласково. Все, успокойся. Однако, вместо того, чтобы меня послушать, она снова начинает всхлипывать. Почему ты плачешь сегодня? Я не плачу. Шмыгает она носом и вдруг продолжает. Просто я по-другому представляла этот день с тобой. По-другому это как? Спрашивая угрюмо. Обалдеть, как информативно. Эва, помнишь наш разговор в день, когда случилось то несчастье? Я показательно глажу ее щеку. Шрамы действительно остались, будь они неладны. Красные черточки. Одна жирная словно перечеркивает скулу, остальные поменьше. Их уберут со временем, но сегодня... Сегодня Эва выходит за меня замуж со шрамами. Какой именно разговор? спрашивает она. Тот, где ты предъявила мне претензию, что я для тебя слишком занят. Сказала, что хочешь настоящих отношений, моего внимания. Я ответил тебе, что подумаю. Так я подумал, согласен. Давай попробуем. Уедем куда-нибудь на неделю другую. Круглые сутки вместе. Я даже телефон отключу, хочешь. Ты сказала, что я тебе... «Нужен, в общем...» На последней фразе я замираю. Вглядываясь в лицо моего снегирька и вдруг понимаю, перспектива провести со мной неделю ей противна. Ей больше не нужно то, что сама просила у меня совсем недавно. Я ей не нужен. Я тут унижаюсь, прошу я о чем-то, а ей все равно. «Тебе этого больше не хочется, так?» Спрашиваю, резко от нее отстраняясь. Эва обнимает себя руками, смотрит на меня круглыми глазами. «До меня, наконец, окончательно доходит. Не любит и не полюбит, как бы я ни старался, что бы я ни делал, сколько бы денег на нее не потратил, могу хоть наизнанку вывернуться». Это мне привлекательности в ее глазах не добавит. Не хочешь меня любить, детка? Не надо. В браке любовь – дело десятое. Вообще-то, когда я ее брал, ни на какую любовь не рассчитывал. Мне просто нужна была нормальная ДНК и женщина, с которой можно ужиться. Пусть Эва меня ненавидит, может быть, так даже проще. Честнее, правильнее. Ведь рано или поздно она все равно меня возненавидела бы. Лучше сразу, чтобы я не питал иллюзий. Лев, я... Она пытается что-то сказать, а я резко перебиваю. Давай договоримся, как взрослые люди. Мне твои чувства до одного места. Так же, как и тебе мои. Но я хочу детей. И ты родишь мне их, Снегирек. Будешь заниматься их воспитанием. Будешь исправно отдавать мне супружеский долг, ходить за мной на приемы, в общем, делать все, что делает приличная жена. За это я буду о тебе заботиться. Обеспечу всем, что ты только захочешь. Чем ты послушней, тем шире моя забота. Вот такой договор. Она смотрит на меня своими огромными глазищами и будто бы хочет закричать. Даже жду этого. Но вместо крика с ее губ срывается лишь тихая просьба. «У меня есть условия?» «Ты не вправе высказывать мне какие-то условия?» «Всего одно?» «Ладно. Я решаю пойти на последнюю уступку. Давай свое условие. Ты не станешь обижать наших будущих детей. Не ударишь. Не станешь жестоко наказывать». От ее просьбы хочется скрежетать зубами. Я похож на человека, который может обидеть ребенка. Мой голос грохочет на всю спальню. Ожидаю, что его догадается, извиниться, но она лишь твердит тихим голоском. Пообещай, пожалуйста. Несложно пообещать не делать того, чего ты и так делать не собирался, хотя сама формулировка изрядно бесит. Я ведь. «Не изверг какой?» «Обещаю, Эва, я не обижу наших детей, да и тебя обижать не стану. Но если ты мне изменишь, убью. Я не фигурально выражаюсь. Твоя верность, твоя безопасность. Тебе ясно?» «Ясно», — отвечает она, громко сглатывая.